Оро Призывающий. Некромант города Москва. Часть вторая. Монстр. Глава первая. В поисках выхода. Олег успел на последнюю электричку буквально за две минуты до ее отправления. И теперь сидел на свободном месте, устало глядя в окно. Ехать было еще долго. поэтому метаться и что-то планировать не имело смысла. Аура абсолютной невидимости, награда, выданная системой за убийство краба-титана, должна была действовать ещё полтора часа с лишним. И, по словам владыки, она не давала увидеть его не только глазами, но и любыми техническими или магическими средствами. Даже той непонятной техникой, Которые были вооружены два искателя, карауливших его у выхода из врат. Влад очень ей заинтересовался и даже велел поглядеть на нее подробнее. Также владыка сообщил, что в этом поезде нет ни единого искателя выше Ди ранга. Значит, тут слежки нет. «Домой идти полная глупость», — заметил Олег Владу. «Они знают мой адрес». Они ищут меня своими локаторами, засекая мою ауру, или что-то в этом роде. Если я приду домой, либо они будут ждать меня там заранее, либо доберутся до туда за считанные минуты. «Планируешь остаться ночевать на улице?» — съязвила сущность у него в голове. «Они найдут тебя в твоем доме, но они точно так же могут найти тебя в любом другом месте». «Они не найдут меня во вратах», – парировал Олег. «В таких, которые создашь ты, замаскируешь вход. Внутрь я войду под такой же аурой невидимости. Путь до туда они не отследят, а дальше...» «Наверное, я бы мог», – согласился Влад. «Но, во-первых, не сейчас. Для такого не мешало бы подкопить сил. А во-вторых...» «Разве ты бросишь свою драгоценную сестру?» «Да пойми уже!» – слух воскликнул Олег. Все равно аура не давала не только увидеть, но и услышать его. «Я ради нее это и делаю! Знаешь, во что может превратиться дом, если они туда влетят? Да и зачем ей видеть, как меня пристреливают?» «Ладно», – заметил Влад, – «я уже думаю над лучшим решением проблемы». «Есть несколько вариантов, и завтра я предоставлю тебе лучший. Всё, что от тебя требуется, продержаться где-то эту ночь». «Руська будет в панике», – покачал головой Олег. «Может быть, позвонить ей и как-то сообщить, что не приду ночевать?» «Дело твоё. Я не до конца разбираюсь в вашей технике, поэтому просто скажу». Не делай того, что поможет тебе отследить. «А если я не сообщу Руси, что жив и не пропал без вести?» Олег снова перешел на мысленный разговор. «Она позвонит в полицию, и меня будут искать еще и они». «Чушь, конечно. Он совершеннолетний, полиция примется за поиски только через три дня, а Влад обещал предоставить решение уже завтра». Но Олег чувствовал себя последней сволочью, заставляя сестру волноваться. Ладно, пока все равно никому не позвонит. Аура невидимости не даст Руське услышать его. Нужно было отвлечься на что-то другое. И Олег спросил. «Завтра у нас такие же планы, как и сегодня?» «Да». «До десятого уровня это и есть твое основное занятие, если что. Да и потом будет занимать немалую часть твоего времени». «Что ж, разве не этим занимаются искатели? Разве не этим занимаются искатели? Разве не так проводил свои дни его отец? Еще бы за ним не охотили спецслужбы и с долгами разобраться». И все будет вообще просто чудесно. Размышляя о том, что ему приносит это занятие, кроме порезов и ожогов, конечно, Олег вспомнил о награде за ежедневный квест, которую он так и не взял. «Получить награду!» – скомандовал он. «Ваша награда помещена в инвентарь». «Ну вот и чудесно!» Открыв инвентарь, Олег быстро нашел взглядом нужный предмет. Какая-то бутылочка. Тоник второе дыхание, зелье и ранга. Тоник второе дыхание позволяет однократно восполнить свои силы и залечить все полученные за последние сутки раны. Только сутки. Рука не в счет. Олег поглядел на порванные брюки, на все еще соднящие ожоги под ними. «Нет, это мелочь. Это пройдет». Еще десяток поглощенных душ, и от этого не останется и следа. Тратить тоник сейчас не имеет смысла. Пусть остается в запасе. Вместо этого он мысленно вынул из инвентаря все три шоколадных батончика и начал медленно, вдумчиво поглощать их. Он вообще-то в последний раз ел утром. Эх... и если домой не вернется, то и не поест нормально, зайти в кафе в таком виде с изодранными штанами и проколотыми ботинками, перемазанным в крови и грязи. В какое-то мгновение Олегу захотелось, пользуясь своей невидимостью, просто войти куда-нибудь, в чужой дом или супермаркет, и набрать там какой-нибудь еды. Если убивать невинных людей ему не позволяла совесть, то здесь она молчала. Самому нужнее. Кстати, о кражах. Олег хлопнул себя по лбу. «Не забыть. Завтра мне надо прийти к Харону». «Ты уверен в этом?» «Да, уверен. Он же...» «Нет, стоп». Олегу самому стало стыдно от того, что он так сильно тупанул. Разумеется, Харон своего обещания не выполнил. Или не смог, или даже изначально не пытался. Как бы там ни было, на него вышли, и обещание Харона отмазать его теперь звучало смешно и жалко. Харон ничего не смог бы скрыть от ребят уровня двойной эски. Никакого Харона, подтвердил он. Пошел он! «Верный выбор». «Однако он подкинул мне идею», — продолжил Олег. «Ведь именно ради его задания я два вечера убил на прокачку своего мастерства взломщика. Что ж теперь, этим способностям пропадать просто так?» «И куда именно ты собираешься залезть?» «В хранилище клана Гвина, конечно». Олег пожал плечами. «Эти ребята кое-что мне задолжали». А я, благодаря инвентарю, могу унести все содержимое их сокровищницы за один раз. Ну, или за два раза. На этот раз Влад молчал дольше, видимо, прикидывая, какие у Олега шансы сделать задуманное и не попасться в руки одному из самых влиятельных кланов города. «Идея хорошая», — признал он. «Но я не стал бы на твоем месте торопиться. Ты тренировался всего лишь на открывании замков у себя дома, а не на реальных проникновениях». Олег хмыкнул. «А взлом военной базы?» «А все его последствия?» О том, что последствия были скорее его виной, чем виной Олега, Влад умолчал. «Хочешь обокрасть тех парней?» «Мне нравится твой план. Он пойдет на пользу как тебе, так и мне. Но нам обоим навредит, если ты попадешься в их руки». «И что ты предлагаешь?» Олег ощутил разочарование. «А ведь он и правда загорелся этой идеей. Одна только мысль о том, как будут рвать волосы на голове гвины, как они будут орать и искать виноватого и не находить его». заставляла злорадно улыбаться. «Предлагаю тебе заняться тем же, чем и до того. Прокачиваться. Взломщик — тоже один из параметров системы. Хочешь убить монстра сотого уровня? Прокачайся настолько, чтобы это было тебе по плечу. Тренироваться? В проникновениях и взломах? Несмотря на свежую идею... Олег никогда не видел себя в роли легендарного взломщика и невловимого вора. Нет, он не был поймальчиком, считающим воровство непростительным грехом. Но одно дело стащить шоколадку в супермаркете, а другое... Задумайся получше. Я точно знаю одно место, куда ты мог бы попытаться проникнуть без особых последствий. Это даже кражей не будет, если задуматься. «Ты о скупке Льва Семеновича?» — сообразил Олег. «Стоп! Зачем мне туда влезать? Украсть свои же собственные вещи, которые он еще не продал? Думаю, теперь, когда ты видел цену, за которую он их продает, ты мог бы найти им лучшее применение. В конце концов, у тебя есть выход на черный аукцион». «Зачем тебе посредники?» «Ради анонимности?» В последнем Олег был не уверен. Да, наверное, он мог бы попытаться выставить кольцо самостоятельно. Но что потом? Как он передаст его покупателю? Как тот отреагирует на личную сделку? «Так ли это ей помешает?» «Те, кто покупает артефакты на черном рынке, и сами не хотят засветить свои личности. «Подумай сам», — Олег поглядел в окно. Поезд подъезжал к станции, но это была всего лишь первая пересадка. «Вот я украду... <хм> верну себе свои вещи из сейфа Льва Семеновича, или где он там их держит. Потом выставлю их на тот же аукцион. Разве сам Лев Семенович, испуганный кражей, «Не заметит появление подозрительно знакомых вещей на аукционе?» «Ты можешь ничего у него не брать!» После легкой паузы откликнулся владыка. «А можешь забрать все. Мне нужно другое, чтобы ты потренировался во взломах. Это полезный путь, если ты хочешь идти им, но не без практики!» Олег молча сошел на платформу. «Самая граница Москвы, до настоящего полноценного города, еще далеко». «Сколько времени еще продержится аура невидимости?» — уточнил он у Влада. «Чуть меньше часа». «Значит, до родного района он доберется уже вполне обнаружимым». «Не сейчас», — определился Олег. «Я, наверное, сделаю это». Но после твоего решения текущие проблемы. А пока нужно подумать, где провести эту ночь. твой глаз уже доступен для новой активации. Вдруг заметил владыка. А ты на завтра нужен мне отдохнувшим. Так что иди к себе домой. Если кто-то высокого ранга приблизится, я сообщу тебе. А если я буду спать? Поверь. Если я захочу что-то тебе сообщить, то твой сон уж точно не станет мне помехой. Ты услышишь меня даже полумертвым». В голосе Влада слышалась такая довольная усмешка, что Олег ни на миг не усомнился в том, что тот так может. «Ладно. Значит, домой. Сегодня он чертовски сильно вымотался». И ему совсем не повредит отдых.